Том 10, глава 64. План универсального солдата. Решение Хоккайта присоединиться к Секте Титан определенно являлось радостным событием для самой секты Титан, состоявшей ранее из пяти человек. Бэйбэй -бэй согласился на это, но Сяо Я все еще являлась главой сек Тан. Он медленно собрал всех и пошел, чтобы сообщить ей хорошие новости я была вне себя от радости и, естественно, конечно же, согласилась. Секта Тан изначально уменьшилась из-за масштабного распространения духовных инструментов. Таким образом, они должны были начать с того же поля деятельности, если хотели вернуться. Выдающиеся талантливые ученики могли дать секте Тан определенную боевую мощь, но если они действительно хотели вернуть себе былую славу, им нужен был источник дохода. По совпадению, духовные инструменты могли не только дать сек Титан источник дохода, они также могли вызвать повышение их статуса на континенте. Интеграция духовных инструментов и скрытого оружия сек Титан, естественно, имела огромное значение. Хотя Юйхао начал проявлять свой талант в создании духовных инструментов, он был всего лишь одним человеком. Хакайта, с другой стороны, уже был духовным инженером четвертого класса. В то же время он являлся одним из преемников Фан Юя. Таким образом, сила секты Тан могла значительно вырасти с его присоединением. С тех пор, как секта Тан пришла в упадок, все в ней происходило довольно просто. Вступительная церемония, проводимая Сяо Я и Хекайта, была простенькой, и каждый мог насладиться праздничным застольем после окончания церемонии. Дзэннанянь и Сёй Санши также присоединились к празднованию. Когда все поели, хакайта подозвал ейхау который собирался направиться в свою комнату общежития. «Младший брат, я хотел бы поговорить с тобой наедине!» «А? Хорошо!» Ихау остановился и с удивлением посмотрел на беспокойного хакайта Вандун сказал, «Я тогда пойду первым, а вы двое можете пообщаться». С этими словами он ушел. Юйхао подошел, казалось бы, нерешительному Кайта, затем спросил «Старший брат Хэ, а что случилось?» Небо уже стало темным, и яркие звезды в настоящее время усеивают безоблачное небо. Кайта посмотрел в небо, после чего обычно простое выражение на его лице постепенно превратилось в более серьезное. Пустота, которая обычно присутствовала в его глазах, впоследствии исчезла. И постепенно появилась ясность, которую Йойхао никогда раньше не видел в глазах Хэкайта. В этот момент он казался совершенно другим человеком. Его темперамент полностью изменился до такой степени, что Йойхао почти перестал узнавать его. Он подсознательно сделал шаг назад, его лицо наполнилось удивлением. — Старший брат, ты... — Хэкайта взглянул на ейхао Когда его взгляд встретился со взглядом Юйхао, казалось, что-то еще, кроме ясности, наполнило его глаза. Юйхао, ты знаешь, я действительно завидую твоему таланту. Если бы у меня было столько же таланта, сколько у тебя, я бы усердно трудился и делал бы все возможное, чтобы вернуть все то, что принадлежит мне. Однако я не могу. Даже если я делаю все возможное, я все еще ограничен своим талантом. «Мои будущие достижения будут, по большей части, связаны с достижениями нашего учителя. Тем не менее, ты отличаешься. У тебя есть два боевых духа, один из которых предельный. Твое будущее неизмеримо. Даже в таком месте, как Академия Шрек, твое сияние все равно затмит всех». Юхау был в недоумении, когда услышал слова Хэккайто. «Старший брат, что ты такое говоришь?» На лице Хакайта появилось болезненное выражение, и он сказал, «Ты знаешь, в нашем отделе духовных инструментов всегда существовал план. Он называется «План универсального солдата». «План универсального солдата?» – удивился Юйхао. Хакайта кивнул. «Это также самый важный план, который у нас есть. Он был создан для того, чтобы мы могли на равных конкурировать с духовными инженерами империи Солнца и Луны. Так называемый план универсального солдата заключается в том, что отдел духовных инструментов создаст одного человека, способного самостоятельно изменить исход целой битвы. Тот, кто обладает таким уровнем силы, будет называться универсальным солдатом. Юхаус любопытством спросил, а разве титулованный мастер не способен на это? Какое это имеет отношение к нашему отделу духовных инструментов, я не понимаю. Я то покачал головой. «Нет. Титулованный мастер на самом деле может изменить ситуацию в битве, но он не может полностью изменить исход крупномасштабного сражения. Разве у наших врагов не будет экспертов того же уровня? Однако универсальный солдат отличается. Универсальный солдат – это существо, которое будет жить ради войны. Это не будет ограничиваться лишь его силой». Он был бы специализирован как на применении, так и на создании множества различных типов духовных инструментов, и был бы хорош в сокрытии себя, уловках и даже разрушениях. Он был бы достаточно остроумен, чтобы найти любой узел в поле битвы, и также достаточно способным, чтобы уничтожить цели и даже оказать ей помощь. Универсальный солдат не командир, а творец, который может сотворить необходимый исход битвы. Титулованные сильны индивидуально, но их полезность в битве далека от таковой универсального солдата. Изначально я усердно работал в качестве координационного центра этого плана, и наш учитель всегда полагался на меня, чтобы реализовать этот план, однако все изменилось, когда появился ты. Ты не только более талантлив, чем я, но и сильнее меня как в создании духовных инструментов, так и в личной силе. Вчера наш учитель сказал мне, чтобы я больше не заботился о становлении универсальным солдатом. Вместо этого я должен стать вспомогательным солдатом, помогающим тебе. Если мы скажем, что ты станешь универсальным солдатом, то я стану твоим портативным арсеналом». И Хау был удивлен, когда услышал это. Он не мог не выкрикнуть «Старший брат, хэ, Хе, я...» Тем не менее, Кайта поднял руку, чтобы остановить его. Юйхао, не паникуй, позволь мне договорить. Юйхао действительно не хотел, чтобы такая ситуация произошла. С тех пор, как он начал следовать по стопам Фан Юя, Кайта давал ему советы во многих различных аспектах и самоотверженно передавал свой опыт ему. Уважение, которое Юйхао имел Кайта, было не меньше, чем его уважение к Бэйбею. Однако он никогда не думал, что он станет тем, кто украдет мечту у своего старшего брата. Из-за этого он чувствовал сильную боль. Именно из-за того факта, что он жил в таком лицемерном месте, как особняк герцога, Ейхау ценил отношения выше всего остального. В конце концов, ему удалось обрести тепло и дружбу в Академии Шрек, и он очень дорожил этими чувствами. На данный момент его первой мыслью было бросить учебу в отделе духовных инструментов. Хэкайта похлопал Юйхао по плечу, и выражение его лица стало немного мягче. «Юйхао, не паникуй, я не собираюсь винить тебя». «Если бы это был кто-то другой, я бы определенно не захотел принимать этого. На самом деле, я бы, наверное, даже восстал против учительских договоренностей». Тем не менее, я не чувствую себя несогласным, так как знаю, что человек, который будет воплощать план универсального солдата – это ты. Наоборот, я чувствую себя вполне счастливым. Я знаю, где лежат мои недостатки. Неважно, насколько усердно я работаю, я не стану подходящим солдатом. Это связано с врожденными недостатками моего боевого духа. Я мастер духа системы питания. Несмотря на то, что вспомогательные способности моего духа неплохи, моя личная боевая сила слишком сильно ограничена. Я далеко не ровня боевому мастеру духа вроде тебя. Я делал все, что мог, но все, что я мог положиться, это были духовные инструменты. Тем не менее, часто эффективность духовных инструментов уступает боевым духом. Я усердно трудился, но талант нельзя превзойти, полагаясь исключительно на тяжелую работу. Ты все еще помнишь, когда мы впервые встретились? Я всегда был очень простым человеком в академии. Кроме того, из-за особенностей моего имени всегда называют меня Репой или каким-то другим прозвищем, вроде Черныш или Громила. Ты единственный стал исключением из этого». Когда ты впервые встретил меня, ты назвал меня старший брат. Тогда выражение твоих глаз было предельно чистым и очень искренним. С тех пор я принял тебя как своего младшего брата. Как только ты начал обучение, проявленный тобой талант поразил даже нашего свирепого учителя. Я могу понять, как он себя чувствует. В конце концов, какой бы учитель не захотел, чтобы его собственный ученик превзошел его самого. «Кроме того, не было бы нынешнего меня без нашего учителя. Таким образом, младший брат, тебе не нужно чувствовать себя обремененным. Я уже обсудил это с учителем, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы поддержать тебя, тебя, как универсального солдата. Я стану твоим портативным арсеналом». Слезы навернулись на глазах Юйхао. «Старший брат...» «Я действительно не хотел, чтобы так произошло. Это нечестно. Почему мне просто не...» не Хакайта остановил его еще раз. «Младший брат, не говори глупостей. Есть некоторые вещи, которые просто нельзя изменить. Кроме того, у меня есть свои эгоистичные мотивы, чтобы помочь тебе любой ценой. Я надеюсь, что ты поможешь мне с одной-единственной вещью в будущем». «Как только ты достигнешь успеха в своем совершенстве в будущем, я хочу, чтобы ты помог мне. Конечно, только если это будет в твоих силах». «Старший брат, скажи мне!» – поспешно попросил Юйхао. След глубокой боли появился в глазах Экайта. «Юйхао, ты знаешь, на самом деле даже учитель Фан Юй не знает ни откуда я пришел, ни моей истинной личности». Все потому, что я не хочу доставлять ему неприятности и не хочу, чтобы он беспокоился об этом. Раз уж я рассказал тебе так много сегодня, я пойду дальше и расскажу тебе все. За последние несколько лет я сдерживал слишком много боли в своем сердце. Когда учитель Фан Юй спас меня в том году, мне было 9 лет. Когда он впервые увидел меня, я был залит кровью и совершенно обессилен. Когда он спас меня, он спросил о моем происхождении, я сказал ему, что моя семья была предпринимателями, и все, что они были все убиты в результате несчастного случая. Я сказал ему, что я единственный, кому удалось спастись, и что я теперь стал сиротой. Я сказал это потому, что боялся впутать его в свои дела. Однако, я никогда не ожидал, что это станет историей моего происхождения. Когда учитель привел меня обратно в академию и научил меня практиковаться в духовной инженерии, я начал усердно совершенствоваться, что постепенно показало, что у меня есть определенный талант к созданию духовного инструмента. Однако в глубине своего сердца я скрывал клочок ненависти. Ненависти, которую невозможно забыть. «Юйхао, я человек из империи солнца и луны». Единственное место, где можно найти человека с такой же темной кожей, как у меня, это именно то место. Кроме того, я являюсь членом императорской семьи Империи Солнца и Луны, я племянник нынешнего императора. «А? Что?» Юхау был очень удивлен тем, что он только что услышал. Даже в своих самых смелых мечтах он никогда бы не подумал, что у него, обычного, простого и добродушного старшего брата Хэ, будет столь впечатляющее происхождение. На некоторое время он был совершенно ошеломлен. Хыкай-то горько улыбнулся и сказал. — Ты поражен, не так ли? — Неудивительно, потому что я так долго скрывал это глубоко в своем сердце. Мой отец был предыдущим императором империи Солнца и Луны. На самом деле у меня было семь старших сестер, и моя мама родила меня только когда моему отцу исполнилось 48 лет. Когда мой отец все еще был наследным принцем, его младший брат, который тоже был моим дядей, постепенно пытался отнять у него трон. Тем не менее... Дедушка знал о порочном характере дяди и знал, что его восхождение на престол принесет стране только страдания. Хотя талант дяди намного превосходил талант моего отца по всем аспектам, мой дед все же решил отказать ему в престоле. Как только он унаследовал трон, мой отец начал всерьез управлять империей. Он отдавал всего себя, чтобы заботиться о национальных делах каждый день. Со временем... Наша империя становилась все более и более процветающей под его правлением. Подавляющее большинство чиновников были тронуты его искренностью, поэтому они пообещали свою верность ему. Прямо перед смертью дедушка сказал моему отцу полностью лишить дядю власти. Только так наша страна останется мирной. Однако мой отец был слишком добросердечным. Он не мог лишить власти своего младшего брата, поэтому он не выполнил последнее желание деда и таким образом оставил корень всех неприятностей, последовавших в итоге. Шесть лет назад, когда мой отец находился в рассвете своих сил, он внезапно умер посреди ночи. Но моя мать и три не состоявших в браках старшей сестры также умерли в ту же самую ночь. Позже, той же ночью, мой дядя возглавил армию и ворвался в столицу. Позже выяснилось, что еда моего отца, матери и старших сестер была отравлена. Все изменилось после той самой ночи. Я до сих пор помню ту ужасающую фигуру, входящую в императорский дворец и убивающую всех на своем пути. Я, я смог выдержать только благодаря тому, что моя мать затолкнула меня в секретный проход. Когда он не нашел моего тела, дядя послал несколько человек, чтобы отыскать и убить меня. В то же время он заявил стране, что вся наша семья погибла от отравления пищи. Затем он воспользовался ситуацией и убил всех подчиненных и слуг во дворце, которые все еще были верны моему отцу, а затем похоронил их вместе с ним». После этой великой чистки и в связи с тем, что он был единственным оставшимся наследником империи, он начал править страной железным кулаком. Глаза Хакайта покраснели, и он крепко сжал кулаки, пока рассказывал об этом. Его обычно доброе и наивное лицо также стало чрезвычайно зловещим. Его сердце в настоящий момент было заполнено ненавистью. Возможно, это было благодаря отцу и матери, присматривавшими за мной с небес, но, в конце концов, мне удалось сбежать. Однако я, кто когда-то являлся наследным принцем, был превращен в кого-то, кто был ниже нищего. И все же я по-прежнему не осмеливался вернуться. Я мог только продолжать бежать. После этого мне удалось достичь границ империи небесной души, где меня и спас учитель. Благодаря этому я смог выжить, однако я просто не могу забыть глубокую ненависть, которая похоронена в моем сердце. Разумеется, мне были ясны мои собственные пределы. В конце концов, я остался один, и моя личная сила была незначительной. План универсального солдата был моей единственной надеждой на успех, однако у меня просто не хватает таланта, чтобы воплотить этот план в жизнь» какая-то с красными глазами смотрел на Юйхао и продолжил. «Юйхао, в будущем я действительно надеюсь, что ты станешь универсальным солдатом. И как только ты это сделаешь, я надеюсь, что ты поможешь мне отомстить. Я понимаю, что эта просьба может быть слишком большой, однако я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь тебе расти и становиться сильнее». Я присоединился к секте Тан сегодня не только из-за ее скрытого оружия, это было также ради укрепления наших братских отношений. Я не буду заставлять тебя делать то, что ты не хочешь делать, однако я не могу отомстить, полагаясь только на свою собственную силу, поэтому ты готов приложить все усилия, чтобы помочь мне, если это не будет угрожать твоей жизни». Йойхао посмотрел на Хэкайта с мрачным выражением лица. «Старший брат Хе, я тоже ношу в себе глубокую ненависть. И тем не менее, я не могу дать тебе четкий ответ прямо сейчас, так как у меня нет квалификации для этого. В данный момент я слишком слаб, чтобы иметь дело с любым из наших с тобой врагов. Тем не менее, я всегда буду твоим младшим братом. Если есть кто-то, кто хочет навредить тебе, я не позволю ему идти» до того как я поступил в академию шрек мое сердце было полно ненависти. я думал только о месте, однако когда я прибыл сюда, я обнаружил, что я лишь капля в океане. я понял что чтобы отомстить мне нужно тренироваться усерднее чем когда либо раньше. только когда мы станем влиятельными людьми в академии у нас будет достаточно квалификации чтобы говорить о месте. Нам обоим придется хранить нашу ненависть в наших сердцах, пока мы не станем достаточно сильными. Когда придет время, мы будем не только братьями, но и соратниками. В то время я буду сражаться рядом с тобой». «Хорошо!» Хэкайто протянул свою большую руку к Ейхау. Его белая ладонь создавала резкий контраст с загорелой кожей на тыльной стороне ладони. Ейхау тоже протянул руку и крепко пожал его ладонь какая -то сказал серьезным тоном. «Младший брат, давай постараемся помочь друг другу. Мы пройдем через все это вместе. Даже если мы отомстим через 10 лет, это не будет слишком поздно. Прямо сейчас мы оба все еще очень слабы, но что будет через 10 лет?» После того, как он проводил Юйхао до его общежития, Кайта вернулся к состоянию простого и добродушного основного ученика отдела духовных инструментов, которым он всегда и являлся. Юйхао также вернулся к нормальному состоянию, словно между ними ничего и не произошло. Тем не менее, он похоронил тайну Кайта глубоко в своем сердце. Если бы они не обладали абсолютной силой, говорить о месте было бы просто бессмысленно. Получив статус замены семи монстров Шрека, Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо посвятили еще больше времени учебе. Они проводили все свое время после уроков, совершенствуясь. Для них было честью выступать в качестве замены, однако давище на них груз ответственности также стал намного тяжелее. Они хотели сохранить честь Академии Шрек всеми силами. И поскольку они были самыми молодыми в группе, им нужно было приложить еще больше усилий, чтобы не отставать от других и сохранить свое положение. В мгновение ока прошло две недели. За это время старейшина Сюань дважды помогал им в тренировках. Его методы обучения были очень прямыми и грубыми. Он просто заставлял их сражаться без каких-либо оговорок. Каждый раз их семерых разделяли на различные группы и заставляли сражаться друг с другом. Старейшина Сюань также сказал им не сдерживаться. С таким могущественным экспертом, как он, в качестве наблюдателя, они не могли подвергнуться опасности. По усердным наставлениям старейшины Сюаня, Юйхао сражался в паре с несколькими разными товарищами по команде. И каждый раз он оказывался на стороне более слабой команды. Пока они усердно учились и совершенствовались, Юй Хао сам ощущал, что становится лучше с каждым днем. Более того, он и Ван Вандун становились все лучше и лучше в использовании своей силы Хаудуна. Через полмесяца Хау почувствовал, как его духовная сила приближается к двадцать седьмому рангу. Вскоре он снова прорвался. Но самый большой сюрприз преподнесла Сяо-Сяо, ее духовная сила уже достигла двадцать девятого ранга. Еще один ранг, и она сможет отправиться на охоту за духовным зверем и даже стать старейшиной духа 30-го ранга. Сегодня был один из дней, когда старейшина Сюань обучала их. Всякий раз, когда это происходило, Юйхао и другие пропускали свои занятия и приходили в экзаменационную зону, чтобы получить наставление от старейшины Сюани. Сегодняшний день ничем не отличался. Однако... Как только они вошли в экзаменационную зону, они увидели незнакомые лица. Бэйбэй, Хэкайта, Санши и Цзяньна-нянь уже были на месте, однако рядом со старейшинным Сюанем были и другие ученики. Йойхау, Вандун и Сяосяо -сяо почувствовали, как учащается их сердцебиение, когда они увидели семерых учеников, все из которых были в кроваво-красной школьной форме. Этот цвет означал, что они были учениками внутреннего двора. Йейхао знал только одного из этих семерых учеников – Мася Тао. Однако он не видел ее с того самого дня. Сегодня ее длинные волосы были собраны в хвост, она выглядела очень опрятно. Когда она заметила Йейхао, уголки ее рта приподнялись, чтобы отобразить задумчивую улыбку. Помимо Мася Тао присутствовали еще шесть человек, четверо из которых были мужчинами, а две других были женщинами. Их возраст, казалось, был примерно таким же, как и у нее. бэй и остальные прибыли немного раньше, и у них были торжественные выражения на лицах, пока они стояли там. Время от времени они бросали взгляд на учеников внутреннего двора. Помимо зависти в их глазах, также было еще и восхищение, а также и уважение. Эти одетые в красные ученики внутреннего двора являлись самыми сильными учениками в академии. Также именно благодаря им Академия Шрек могла поддерживать свой статус Академии номер один на континенте. Юй Хао, Ван Дун и сяо пошли к Пэй и другим, они также были крайне сдержаны. Ведь сегодня здесь присутствовали несколько их могущественных старших соучеников. В дополнение к этому они более или менее догадывались о личности этой семерки. Старейшина Сюань кивнул после того, как они подошли, и сразу же сказал... «Вы все собрались. Очередной турнир духовных дуэлей передовых академий континента начнется через 10 дней. Обе ваши группы должны были уже догадаться о личности другой. Ваши догадки верные. С одной стороны, у нас здесь те, кто будут участвовать в конкурсе. С другой стороны, их замена». «Обе ваши группы — это старое и новое поколение семи монстров Шрека. Есть две причины, по которым я позвал вас сегодня сюда, чтобы встретиться друг с другом. Первое это познакомиться друг с другом, а вторая — познакомить вас со способностями друг друга». С этими словами он повернулся к Юйхао и остальным семерым и сказал... Вы ведь не могли на самом деле подумать, что просто станете зрителями, верно? Наоборот, если не случится чего-то неожиданного, вам, скорее всего, придется сражаться. Всякий раз, когда мы будем сталкиваться с не очень сильным противником, это будет ваш черед выходить на сцену. Таким способом мы сможем должным образом скрыть способности основной команды. Когда они услышали, что у них будет возможность выйти на сцену, Юй Хао и другие были приятно удивлены. С самого начала они действительно считали, что будут присутствовать лишь как зрители. Они не думали, что у них будет возможность представлять академию. И они собирались представлять не какую-то там академию, а академию Шрек. Старейшина Сюань фыркнул и продолжил. — Не переживайте. То, что вам придется выйти на сцену, это неизбежно. Тем не менее, вы не можете проиграть. Если кто-то из вас будет неосторожен и проиграет матч, ха -ха -ха, вы узнаете последствия. Пока я жив, этот человек может забыть о входе во внутренний двор. Кроме того, вы должны настроить свой менталитет. «В этом турнире вы будете выступать в качестве поддержки основной группы. Вы должны будете подчиняться каждому их приказу. Вы понимаете?» «Ясно», — группа из семи человек ответила хором. «С их нынешним возрастом и совершенствованием становление официальной замены основной команды уже было достаточным, чтобы переполнить их счастьем. Кроме того, они могут даже получить возможность выйти на сцену и сражаться». Было довольно трудно представить подобный опыт, но Академия делала все это, чтобы подготовить их к тому, чтобы стать следующим поколением семи монстров Шрека. Старейшина Сюань кивнул. «Хорошо, представьтесь все, чтобы вы могли узнать друг друга. Начнем с предварительной команды». После подтверждения того, сколько им лет, естественно, не возникло проблем с порядком, в котором предварительная группа начала представляться. Бейбей был первым, кто вышел. Я Бейбей, студент пятого курса внешнего двора. Я предок духа системы атаки 42-го ранга. Хакайто был следующим, кто сделал шаг вперед. Я Хакайто, четвертый год внешнего двора. Я из отдела духовных инструментов и являюсь духовным инженером четвертого класса. Являясь студентом отдела духовных инструментов, ему, очевидно, не нужно было говорить о своем совершенствовании. Вместо этого он использовал свой класс, чтобы раскрыть уровень своей силы. Сюй санши вышел третьим. — Сюй санши пятый курс внешнего двора, и я являюсь предком духа системы защиты 41-го ранга. С точки зрения духовной силы он все же был немного слабее, чем Бэй Бэй. Четвертой в очереди была Дзань на нянь. Хоть ей не хотелось стоять рядом с Сюэнь Санши и выслушивать его постоянное ворчание, но все же они были примерно одного возраста. Не было бы ничего хорошего в том, чтобы раскрыть свои мысли на таком важном мероприятии, как это. Я дзянь-на-нянь, пятый год внешнего двора, и я предок духа системы ловкости 41 первого уровня. Взгляды нескольких учеников внутреннего двора сразу же загорелись, увидев ее. Цзянь-нянь была действительно очень красива. Из присутствующих здесь, из всех женщин, она была самой, самой красивой с точки зрения внешности. Масятао, с другой стороны, обладала лучшим телосложением. Что касается Сяо-Сяо, она была просто еще слишком молода. В результате она еще не развила большую часть своих женских чар. Сюй тут же напрягся и посмотрел на своих старших из внутреннего двора с горящим взглядом в глазах. Пятым человеком была Сяо-Сяо, которая вышла вперед. «Меня зовут Сяо-Сяо. Приветствую моих старших соучеников. Я второкурсница внешнего двора и являюсь магистром духа системы контроля 29-го ранга». Ученики внутреннего двора, восхищающиеся внешностью Дзэна-нянь, невольно расширили свои глаза, услышав слова 29 й ранг». 29 й ранг? Они что-то не расслышали? Что-то не так поняли?» «Это была...» Предварительная команда семи монстров Шрека, но среди них были второкурсники. Неудивительно, что они выглядели такими маленькими. Боже, что пытался сделать старейшина Сюань! Следующим в очереди после сяо, -Сяо был Юйхао. Он сделал шаг вперед в сторону сяо, сяо и с уважением сказал. «Приветствую моих старших соучеников. Я Юйхао, и я второкурсник внешнего двора. Я мастер духа системы контроля 26-го ранга». 26-й ранг. Кроме Мася Тао, выражения всех других учеников внутреннего двора стали несколько странными. Однако, поскольку они смогли стать учениками внутреннего двора, у них был чрезвычайно спокойный характер. Хотя они были удивлены, внешне они не проявили каких-либо значительных изменений. Последним в очереди был Ван Дун. Разумеется, он смог заметить изумление старших внутреннего двора, и поэтому он гордо выпятил свою маленькую грудь и сказал: Ван Дун, второкурсник внешнего двора, и я являюсь старейшиной духа системы атаки 31 ранга. Старейшина Асюан кивнул и указал ученикам внутреннего двора. Ваша очередь! Первым, кто вышел из группы учеников внутреннего двора, на самом деле была Масяо Тао. Она была заметно спокойнее, чем раньше. Внутренний двор Масяо Тао, император духа системы атаки 67-го ранга. Хотя Юихау и остальные знали, что она сильная, они не смогли не сделать резкий вдох, услышав, как она произнесла слова «67-й ранг». Тот факт, что она могла принять участие в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента, уже означал, что ей еще не было двадцати. Тем не менее, ее совершенствование уже достигло 67-го ранга. Это даже нельзя описать словом «ужасающе». Ученик мужского пола шагнул вперед после Мася Тау. Он был чрезвычайно высок, и, стоя рядом со стройной Масятао, выглядел чрезвычайно уместно. Ихао ощутил несколько знакомое чувство, увидев этого ученика, но он так и не понял, почему это происходит. У этого человека было торжественное выражение, а его взгляд был резким, словно лезвие. Он сказал тихим голосом. «Внутренний двор. Дай Яухен, император духа системы атаки 64-го ранга». Йоихао наконец понял, в чем дело, услышав слова дай яо -Хэн». Он был очень удивлен, и выражение его лица невольно изменилось. С другой стороны, Да яо прищурился, глядя на Йоихао, и слабый холодный свет пронесся сквозь его глаза. У герцога Белого Тигра было два сына. Старшим был принц особняка Белого Тигра, а также его будущий наследник, его звали дай яо -Хэн. Талант Дайхуабиня был очень выдающимся, о чем свидетельствует тот факт, что он смог стать старейшиной духа 37-го ранга еще до того, как ему исполнилось 13. Однако ему все же приходилось жить в тени своего старшего брата. Юйхао никогда не ожидал увидеть Дайохена в такой ситуации. Он на самом деле являлся одним из семи монстров Шрека. Судя по взгляду Дай Йохена, он понял, что тому определенно было известно об их вражде с Дай Хуабинь. Человеком, вышедшим после Дайо Хена, снова был парень. Он был не так крепок, как Дай Йохен. Его тело было стройнее, на его лице отразилась теплая улыбка. Внутренний двор Чензефен, король духа системы атаки 57-го ранга. Хотя два предыдущих императора духа были более шокирующими, человек, который смог стать королем духа до 20 лет, тоже был удивительным. Стать учеником внутреннего двора было чрезвычайно трудно, но он действительно мог выделиться среди множества учеников во внутреннем дворе, чтобы выйти и представлять Академию Шрэм. Их превосходство можно было увидеть из этого факта. Четвертым человеком была еще одна девушка. Она выглядела крайне обычно, и ее фигура также была крайне обычной. Более того, у нее даже были короткие волосы. На первый взгляд она была молодой девушкой, которая не могла стать еще более обычной. Даже ее голос был настолько обычным, что это было удивительно. Внутренний двор, сиси -Си, король духа системы ловкости 56-го ранга. Она сделала похожее представление, но оно не произвело никакого глубокого впечатления. В тот момент, когда она заговорила, ее лицо казалось потускнело, словно сиянием людей перед ней полностью затмили ее. Пятым человеком также стала студентка. И она была намного красивее, чем Сиси. -Си. В отличие от жестокости масята, у нее был холодный тип красоты. Она также отличалась от мягкости нянь. Холодное и отчужденное чувство, которое от нее исходило, оно даже могло легко произвести на человека глубокое впечатление. Ее кожа была очень бледной, и она казалась совершенно невесомой, шагая вперед. «Внутренний двор. Лин Ла Чэнь. Король духа системы контроля 55-го ранга. Наконец вышел мастер духа системы контроля, после всех этих систем атак и ловкости». Шестой человек был худым парнем, ростом всего полтора метра. У него было худое тело, и он был намного ниже, чем Лин Лачень. Но его глаза были яркими и выразительными. Внутренний двор Яо Хасюань, король духа системы контроля 55-го ранга. Это был еще один мастер духа системы контроля, но был ли среди них кто-нибудь с системой поддержки? У последнего ученика из внутреннего двора был элегантный набор черт лица. Да, подходящим словом было элегантный. Хотя он явно был учеником мужского пола, у него было стройное тело и нефритовое лицо. Его элегантная внешность заставила невольно влюбиться в него, и даже его голос был мягким. Внутренний двор. Гун Янмо, король духа системы поддержки 59-го ранга. Семерка из предварительной команды никогда бы не подумала, что последним членом семи монстров Шрека действительно будет на третьем месте с точки зрения совершенствования. Уступая только Мася Тао и Дай Яухену, он находился на 59-м ранге. Ему нужно было сделать лишь один шажок, чтобы стать экспертом ранга Императора Духа. Слушая представления своих старших соучеников, Юйхао запоминал их имена, специализации и даже духовные ранги. Хотя они лишь помогали им в реальном соревновании, обладание этими знаниями являлось очевидным преимуществом. Кроме мрачного чувства, которое он испытал после неожиданного появления Йо Хэна, Ейхау был удивлен, запоминая детали остальных своих старших соучеников. Всем им было меньше 20 лет, но все они были выше 50-го ранга. Более того, двое из них даже были императорами духа. Было ли это на самом деле чем-то, чего можно было достичь до 20 лет? Хотя они определенно были непревзойденными среди своих сверстников, так как они учились во внутреннем дворе Академии Шрек. Тот факт, что они все были королями духа и императорами духа, все же сумел поразить Юй Хау. Если бы он смог достичь ранга короля духа до 20 лет, разве это не было бы просто удивительным? Не будет привлечением сказать, что ученики внутреннего двора, стоящие перед Юйхао, уже находились на самой вершине среди своих сверстников. Возможно ли вообще проиграть в турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента с такой-то командой, как это? Старейшина Сюань слегка кивнул и сказал. «Хорошо, теперь вы все немного познакомились». Ради того, чтобы вы, ребята, узнали друг друга поближе, ваша первая тренировка сегодня – это товарищеский матч. Вам следует постараться увеличить близость друг с другом в течение сегодняшнего матча. Вы будете объединяться не только со своими товарищами по команде. Я могу заменить любого члена в ваших командах еще в любое время, когда захочу во время матча, чтобы мы смогли стать финальными чемпионами турнира. Помните об этом. Масятао, Дайяухен, каждый из вас набирает себе команду. Масятао, твое совершенствование выше, так что ты можешь взять в команду только двух официальных членов. «Тем не менее, я позволю тебе первый выбрать по одному члену из официальной и предварительной команды». «Да, Юхэн, ты можешь взять трех официальных членов и добрать оставшихся из предварительной команды». Семеро из группы Юхау все еще были несколько озадачены, но семеро студентов внутреннего двора явно были знакомы с поведением старейшины Сюань. Мася Тао и Дай Яохен сделали шаг вперед и установили некоторое расстояние между собой. Затем первая произнесла «Первым человеком, которого я выберу из официальной команды, будет Гун Ян Мо». В ее команде могло быть только три официальных члена, но первым, кого она выбрала, был не Чен Дзефен системы атаки, а человек, который помимо нее и Дай обладал высочайшим совершенствованием в официальной команде – Гун Ян Мо. После этих слов она сделала паузу, а затем сказала. «Первый человек, которого я выбираю из предварительной команды, это Юйхао». «А?» В тот момент, когда она договорила, обе команды были сильно удивлены, и даже старейшина Сюань отобразил шокированное выражение на своем лице. Мася Тао холодно фыркнула и сказала. «Что? Разве я не могу выбрать его?» Ван Дун ударил Юйхао, который затем оглянулся на него. Под слегка пытливым взглядом Вандуна он мог лишь показать беспомощную улыбку. Гун Ян Мо элегантно подошел к Масятао и слегка улыбнулся. «Сяо -тао, у тебя действительно хорошие глаза». Масятао презрительно посмотрела на него и сказала, «Сохраняй пятиметровое расстояние между собой и мной, в противном случае не вини меня за невежливость». Гун Ян Мо не разозлился на это. Он удалился на пять метров от нее, и при этом на нем была улыбка. Масятао помахала Юйхао и сказала, «Чего ты ждешь? Скорей, давай, иди сюда». «О, ага». Как только тогда Юйхао быстрыми шагами зашагал к Масятао. Масятао подняла подбородок да Яухэну в, казалось бы, провокационной манере и сказала, «Твой черед». На этом глава 64 четвертая подошла к концу. До встречи в следующей главе. Не забывай подписываться на канал.